Лекция 25, страница 294, 308. Тема 60. Учение Аристотеля о четырех первоначалах. Таким образом, подлинной сущностью по Аристотелю является категория сущности или сути бытия, сущность любой вещи, выясняя в какой мере Она отвечает двум критериям сущности. Следует учитывать различные понимания сущности Аристотелем. В категориях он различает сущности первичную и вторичную. Первичная или первая сущность – это единичная вещь. Вторичная или вторая сущность – это виды и роды. В метафизике же – напротив. Первая сущность – это не единичная вещь, а о второй сущности вообще не говорится. Столь принципиальное отличие между метафизикой и категориями и дает основание некоторым исследователям не считать автором категорий Аристотеля. В метафизике подчеркнуто, что род не может быть сущностью. Однако возникает вопрос, не является ли ею вид – Ибо род существует всегда в своих видах. Единичная вещь не может быть сущностью, так как она неопределима, хотя и автономна. Но автономен ли вид, или он тоже существует лишь в индивидах? Главное противоречие антологии Аристотеля. Изучая метафизику Аристотеля, Владимир Ильич Ленин, Заметил об ее авторе, что в «путается человек именно в диалектике общего и отдельного». «Понятие и ощущение» — это «Ц». «Сущности и явления» — это ц. Кавычки «Закрытое примечание» Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 327. Конец примечания». Это положение Владимира Ильича Ленина важно понять конкретно. У Аристотеля нет никакой путаницы, когда надо выбирать между категорией сущности и другими категориями. Для него несомненно, что все девять категорий, начиная со второй, обозначают то, что самостоятельно вне вещей не существует. Реально же существует только то, что обозначается категорией сущности. Он не путается между родами и видами, роды существуют лишь в видах. Для него нет проблемы, следовательно, в том, существует ли прекрасное само по себе, у Платона оно существовало как идея прекрасного, или в том, существует ли мебель как таковая. У Платона могла быть и идея мебели. Как мебель, так и прекрасная, сами по себе, по Аристотелю не существуют. Путаница же Аристотеля начинается тогда, когда ему приходится выбирать между единичной вещью и ее ближайшим видом, между данным столом и столом вообще, или письменным, обеденным, кухонным столом, если их принять за ближайшие виды, между данным человеком и человеком, или мужчиной, женщиной, ребенком, стариком, если это принять за ближайшие виды по отношению к этому человеку. Страница 295. Выше было отмечено, что два критерия сущности у Аристотеля несовместимы что он ищет компромисса между ними. Такой компромисс состоит в том, что он принимает за сущность не единичную вещь, ибо она неопределима, не род, ибо он самостоятельно не существует, и не качество, количество и тому подобное, ибо они также самостоятельно не существуют, а то, что уже определимо, и что ближе всего к единичному, настолько к нему близко, что почти с ним сливается. Это и будет искомой в метафизике сущностью, названной здесь сутью вещи или сутью бытия вещи. Формальная причина Суть бытия вещи, ее форма или ее первая сущность, как сказано в метафизике. Форма – суть бытия, и первая сущность в метафизике – синонимы. Формою я называю суть бытия каждой вещи и первую сущность, подчеркивает Аристотель в книге 7, главе 7, на странице 121. Конечно же… Аристотель не употреблял латинского слова «форма», а употреблял греческое слово «морфе». Слово это живет в русском языке как «морфология». Ключом к пониманию формы «морфе» Аристотеля является отождествление ее сутью вещи, с первой сущностью по метафизике, сущью бытия вещи. Поэтому форма не всякое общее начало, а минимально общее, и притом такое, которое соответствует самостоятельно существующим вещам, поскольку именно они существительные. Понимание сути бытия, а тем самым и формы, как минимально общего, такого общего, которое почти сливается с единичным, дабы, как антей от земли, черпать у него силу для существования, но все же не слиться до неразличимости, довольно драматично выражено в седьмой книге «Метафизики», где автор, говоря о сущности и сути бытия, как раз и колеблется между общим, лишь минимально общим, и отдельным. С одной стороны, он говорит, что суть бытия и сама вещь — это одно и то же. Книга 7, глава 6, страница 120. Что суть бытия есть основным образом вот эта отдельная вещь. Книга 7, глава 4, страница 117. С другой же стороны, он оговаривается, что суть бытия и сама вещь, одно и то же, лишь некоторым образом, и что, как сказано выше, суть бытия является вот этой отдельной вещью лишь основным образом, или более ясно. Суть бытия признается за сущность отдельной вещи. Книга 7 глава 6, страница 119. Сущность вещи Это последнее видовое отличие и определение вещи. Книга 7, глава 12, страница 132. Определение же вещи ⁇ это формулировка, состоящая из видовых отличий и притом из последнего из них. Книга 7, глава 12, страница 132. Окончательный вывод Аристотеля гласит, что суть бытия не будет находиться ни в чем, что не есть вид рода. Книга 7, глава 4, страница 117. Поэтому, когда Аристотель заявляет, что суть бытия для тебя состоит в том, чем ты являешься сам по себе, книга 7, глава 4, страница 116, то это надо понимать лишь в том смысле, что ты человек, а вовсе не в том, что ты личность. Таким образом, форма, как суть бытия вещи, это тот и иной вид определенного рода. Только он отвечает с натяжкой обоим критериям сущности. Страница 296. Но сколь мала, такая натяжка, В силу ее оказывается, что вид у Аристотеля все же обладает самостоятельной сущностью. Вид отрывается от индивидов и превращается в форму, как вечную и неизменную, ту самую метафизическую сущность, которая и является предметом философии. Подгоняя вид под второй критерий сущности, ибо первому он заведомо отвечает, Аристотель и срывается в идеализм. Общее все же не трактуется им как часть, как сторона, сущность отдельного. Само отдельное оказывается вторичным по отношению к общему. Правда, это минимально общее, которое первично и по отношению к более широкому общему. В этом главное отличие Аристотеля от Платона. Форма по Аристотелю – находятся посредине, между отдельным и родовым, которые существуют благодаря видовому. Именно оно – главное, решающее начало бытия и знания. Форма – не качество, не количество, не отношение, а то, что составляет суть вещи, без чего ее нет». Аристотель, правда, допускает, что и другие категории, кроме категории сущности, имеют свою суть бытия. Ибо ведь можно спросить, что такое белое, но не в основном смысле. Книга 7, глава 4, страница 118. Форма же. Суть бытия в основном смысле. А в этом основном смысле суть бытия имеется у одних только сущностей. Книга 7, глава 5, страница 119. Форм столько, сколько низших видов, далее не распадающихся ни на какие другие виды. Концентрируя внимание на таких видах, Аристотель способствовал конкретному исследованию природы, невозможному без внимания к единичному, но с точки зрения нахождения в нем общего. Вид, конечно, важнее, чем род, ибо, объединяя индивиды в виды, или же дробя на них род, мы глубже поймем природу, чем если бы мы сосредоточились лишь на родах и парили бы над природой в бесплодном умозрении. Но все же виды Аристотеля метафизичны. Это вечные и неизменные сущности. Правда, они не сотворены Богом, Аристотель говорит, что форму никто не создает и не производит. Книга 8, глава 3, страница 144. Но все же они существуют сами по себе, и, будучи внесенными в материю, как бы творят вещи. К тому же в материю их в конечном счете вносит Бог. Поэтому каждая чувственная сущность или отдельная есть нечто составное. Она слагается из активной формы и пассивной материи, восприемницы формы. Здесь Аристотель приближается к своему учителю Платону. Материя. Материальная причина. Как уже отмечено, материя не может быть сущностью. Как и форма, материя – латинское слово, неизвестное Аристотелю. Он употреблял здесь греческое слово «хюле», означавшего «лес», «кустарник», «дрова», «строевой лес», «необработанный материал», «тема», «предмет исследования» или описания, «осадок», «гуща», «муть». Наконец, материя в самом общем смысле. Материя в понимании Аристотеля – это вовсе не то, что мы понимаем под материей, Аристотелевская материя двояка. Во-первых, материя – это бесформенное и неопределенное вещество. То, что само по себе не обозначается, ни как определенное по существу, ни как определенное по количеству, ни как обладающее каким-либо из других свойств, которыми бывает определено сущее. Книга 7, глава 3, страница 115. Такова первая материя. Страница 297. Во-вторых, материя в более широком смысле – это то, из чего вещь состоит, книга 5, глава 24, страница 101, и то, из чего вещь возникает, книга 7, глава 7, страница 121. Такая материя включает в себя и первую материю – из которой состоят и возникают вещи, и при том все вещи, которые состоят из первоматерии, если их лишить всех форм. Непосредственно же вещи состоят и возникают из уже оформленной последней материи. Такая материя – материя лишь для того, что из нее непосредственно возникает. Так, камни – Эта материя лишь для каменного дома и вообще для того, что из них строят. Но сами по себе камни – не просто материя, а неоднократно оформленная материя. Это первоматерия, получившая форму земли, которая получила затем, в свою очередь, форму каменности. Такая материя имеет свою суть бытия, в той мере, в какой она оформлена. Эта материя и определима и познаваема. Первая же материя сама по себе непознаваема. Книга 7, глава 10, страница 128. Аристотелевская материя пассивна, безжизненна, не способна сама по себе из себя ничего породить. По своей неопределенности она похожа на апейрон анаксимандра. Но сходство на этом и кончается. У Анаксимандра апейрон активен, он обладает движением, он все из себя порождает. Очень важно и то, что материя у Аристотеля вечна, не уступая в этом форме. Материя и форма – это два совечных начала. Нельзя приписать, сказано в метафизике, возникновение ни материи, ни форме. Метафизика, книга 12, глава 3, страница 205. Роль материи в мировоззрении Аристотеля очень велика. Все, что существует в природе, состоит из материи и формы. Без материи не может быть природы и вещей. Выше уже отмечалось, что Аристотель понимал вещь как составное целое, состоящее из субстрата материи и сути бытия формы. Вещь как индивидуальная сущность, книга 12, глава 3, страница 205, вторична по отношению к материи и форме. Вещь возникает в результате того, что в материю вносится форма. Итак... Материя – соучастник формы в вещах. Но хотя материя и вечна, именно она есть источник приходячности вещей. Именно благодаря материи, стоящей на черте бытия и небытия, а может быть и выходящей за эту черту, вещь способна быть и не быть. Книга 7, глава 7, страница 221. Кроме того, материя есть источник индивидуализации вещей. Правда, этот вопрос для Аристотеля неразрешим. Если все люди обладают одной сущностью, а согласно Аристотелю так оно и есть, ибо суть бытия людей в том, что они люди, тогда все люди должны были бы обратиться в одного человека – Существенная разница между ними исчезает. Допустить же, что каждый человек имеет свою суть бытия, свою сущность, Аристотель не может, ибо такая сущность была бы неопределимой. Страница 298. Поэтому он пишет. «Будет ли сущность одна у всех, например, у всех людей?» Это было бы нелепо, ведь все вещи, у которых сущность одна, образуют одно. А может быть, таких сущностей будет много, и они будут различные, но и это невозможно. Книга 3, глава 4, страница 51. Здесь Аристотель не находит ничего лучшего, как указать на материю как источник индивидуализации. И это различные вещи, говорит он, благодаря материи. Она – вещь, в обоих случаях различная, а вместе с тем одно и то же по виду, ибо вид неделим. Книга 8, глава 8, страница 124. Поэтому то, что по числу образует множество, все имеет материю. Книга 12, глава 8, страница 214. И все предметы различаются по материи. Книга 12, глава 2, страница 204. И не только предметы, но и люди. Каллий и Сократ различны благодаря материи. Книга 7, глава 8, страница 124. Однако материя не может придать существенные различия, поэтому люди в сущности одинаковы. Эта общая философская установка не отражается на социальном утверждении Аристотеля о природном неравенстве людей, из которых одни якобы по своей сущности рабы. Философски же остается неясным, как то, что не содержит в себе никакой определенности, можно индивидуализировать, поскольку в материи нет существенных различий. Именно поэтому материя составляет источник случайностей в мире. Выходит, что все различия между вещами случайны, разумеется, между вещами одного и того же вида. Если же эти различия не случайны, Тогда в этом мнимом уже виде надо искать несколько видов, внутри которых различия между индивидами уже случайны. Возможность и действительность. До сих пор отношения между формой и материей мы трактовали статично. Форма как суть вещи, как ее сущность – это общая, а материя – тот материал, в котором это общее неоднократно запечатлено. Но данное отношение Аристотель трактует динамически, вводя в философию эпохальные понятия «возможность» дюнамис» и «действительность» – «энергея». Они позволяют представить отношения материи и формы в движении. Носителем возможности является материя. Оформляясь, она переходит из состояния возможности в состояние действительности. Материя дается возможности, потому что она может получить форму, а когда она существует в действительности, тогда она уже определена через форму. Книга 9, глава 8, страница 158-159. Но полная действительность – это не действительность вещи а действительность формы. В форме нет примеси возможности быть и не быть, которая вещи предается материей. Отсюда относительность любой вещи. Вещь действительно лишь в той мере, в какой она обладает сутью. Говоря, что действительность идет впереди возможности, книга 9, глава 8, страница 159, Аристотель, отдает приоритет форме перед материей, впадая тем самым в идеализм. По мере своего оформления, материя утрачивает свои возможности стать иной. Но и самая последняя материя сохраняет, тем не менее, какую-то возможность стать иной, но уже в пределах определенного вида. Когда вещь изменяется, оставаясь в сущности той же самой, например, человек стареет, то это происходит благодаря материи. Страница 299. Понятие возможности у Аристотеля делает мир диалектичным. Тот закон бытия, о котором говорилось выше, на уровне возможности не действует. Аристотель исключил для вещей возможность содержать в себе противоположности, а тем более противоречия. Но суть возможности состоит в том, что она содержит в себе противоположности. Аристотель и говорит, что «в возможности одно и то же может быть вместе противоположными вещами, но в реальном существовании нет». Книга 4, глава 5, страница 70 Поэтому Гераклит был бы прав, если бы все, что он утверждал о единстве противоположностей, он утверждал бы под знаком возможности. В самом деле, человек может быть и живым, и мертвым, и добрым, и злым, и прекрасным, и безобразным. Но в действительности он или жив, или мертв, и тому подобное. Далее, возможность – одна из форм существования относительного небытия. Материя может обладать формой, но может быть и лишена ее, будучи таким образом первоматерией. Даже если материя обладает формой, то она лишена всех остальных. Лишенность – стерезис, это и есть небытие. Таков второй смысл небытия из тех трех смыслов, которые упоминались выше. Таким относительным небытием и оказывается материя, особенно первая материя, у которой лишенность тотальна. Однако надо отметить, что Аристотель предпочитает видеть в первой материи не столько отсутствие форм, не столько лишенность, сколько способность воспринимать любые формы. Богатство возможностей, поэтому его материя, это не столько платоновское почти что небытие, сколько именно жизнерадостная возможность стать всем. Наконец, сама диалектика возможностей и действительности позволяет Аристотелю определить в самом общем виде движение, изменение. Движением – Надо считать осуществление в действительности возможного, поскольку это возможно. Книга 11, глава 9, страница 195. Энтелехия и телеология. Целевая причина. Осуществление выражается у Аристотеля термином «энтелехия». Например, по Аристотелю «яйцо, является птенцом возможности, но не энтелехиально. Аристотелевское мировоззрение телеологично. В его представлении все процессы, имеющие смысл, обладают внутренней целенаправленностью и потенциальной завершенностью. И это тотально. «Обусловленность через цель», подчеркивает Аристотель, Происходит не только среди поступков, определяемых мыслью, но и среди вещей, возникающих естественным путем. Книга 11, глава 8, страница 193. Из примера с цыпленком и яйцом видно, что Аристотель называл Энтилехией осуществление целенаправленного процесса. Конечно, в то же время он не мог знать, как в действительности в яйце формируется птенец и был вынужден рассуждать умозрительно. В результате у него получилось, что формальный птенец предшествует реальному птенцу, ибо с точки зрения сущности действительность идет впереди возможностей. Книга 9, глава 8, страница 159 Страница 300. В определенной мере это верно, ибо развитие птенца в яйце ⁇ это реализация и развертывание генетического кода, заложенного в зародыше цыпленка. Но это, по-видимому, неверно относительно неорганической природы. Какая программа может быть у галактики? К тому же Аристотель имел в виду не столько некую программу, сколько блага. Для него цель – это стремление к своему благу. Всякая возможность стремиться реализовать себя, стать полномерной. Поэтому каждая потенция, стремясь к реализации, стремится тем самым не только к своему благу, но и к благу вообще. Поэтому у Аристотеля понятие цели – которое на уровне науки того времени никак не могло быть раскрыто конкретно, сводится к понятию стремления к благу. Но это благо не потустороннее, как у Платона, не благо вообще, а конкретное благо, как завершение и осуществление конкретной потенции, ее энтелехия. В понятии «того ради чего» в понятии цели, как самоосуществления, отождествляемого с благом, и находит Аристотель третью высшую причину, или третье первоначало всего сущего, первоначало, действующее повсюду и всегда. Движущая причина Четвертое и последнее первоначало Аристотель находит в движущей причине. Ведь всякий раз изменяется что-нибудь действием чего-нибудь и во что-нибудь. Книга 12 глава 3, страница 205. Говоря об источнике движения как движущей причине, Аристотель исходит при этом из некой догмы, согласно которой движущееся вообще должно приводиться в движение чем-нибудь. Книга 12, глава 8, страница 212, что означает отрицание спонтанности движения. Материя у Аристотеля, как уже было сказано, пассивна. Активна лишь форма, она же есть сущность, неделимый вид. Сущность и форма — это деятельность. Книга 9, глава 8, страница 159 Однако и эта деятельность имеет внешний источник в некой высшей сущности, высшей форме, в некоем перводвигателе. В метафизике сказано, чем вызывается изменение? Первым двигателем. Что ему подвергается? Материя. К чему приводят изменения? К форме. Книга 12, глава 3, страница 205. Четыре первоначала, или высшие причины. Аристотель так подытоживает свое учение о первых началах и высших причинах в метафизике. О причинах речь может идти в четырех смыслах. Одной такой причиной мы признаем сущность и суть бытия. Другой причиной мы считаем материю и лежащий в основе субстрат. Третье – то, откуда идет начало движения. Четвертый – причину, противолежащую только что названной, а именно то, ради чего существует вещь и благо, ибо благо есть цель всего возникновения и движения. Книга 1, глава 3, страница 23. При этом разъясняется, что суть бытия – основание, почему вещь такова, как она есть, основание, восходящее в конечном счете к понятию вещи, как некой причине и началу. В другой книге «Метафизики» сказано, Причина в одном смысле обозначает входящий в состав вещи материал, из которого вещь возникает. В другом смысле так называется форма и образец, иначе говоря, понятие сути бытия. Далее причина – это источник, откуда берет свое первое начало изменение или успокоение. Кроме того, о причине говорится в смысле цели – А цель – это то, ради чего. Книга 5, глава 2, страница 79. Страница 301. Вещь обычно обладает всеми четырьмя причинами. Например, причинами статуи являются и воятельное искусство, и медь. Первая – как источник движения, вторая – как материя но действует и формальная причина, и целевая. Скульптор, создавая статую, придает ей форму, которую он имел в голове, как цель, определявшую все его действия, не стихийные, а целеустремленные, а в случае успеха при реализации цели в материале и энтелехиальные. В деятельности человека присутствуют все четыре разновидности причин. Аристотель это подметил глубоко. Однако он этим не ограничился и уподобил мироздание человеческой деятельности, что стало уже проявлением антропоморфизма. В своем учении о высших причинах и первых началах всего сущего Аристотель отдал дань свойственному всякому идеализму, отвлеченному, безличному, в отличие от мифологического, философско-идеалистическому антропоморфизму. Итак, не считая основного закона бытия или начала всех аксиом, у Аристотеля четыре первоначала. Материальная причина, отвечающая на вопрос, из чего? Формальная причина, отвечающая на вопрос, Что это есть? Движущая причина, отвечающая на вопрос «Откуда начало движения?» и целевая причина, отвечающая на вопрос «Ради чего?». Все четыре причины извечны. В метафизике сказано «Все причины должны быть вечными». Книга 6, глава 1, страница 108. Но сводимы ли они друг к другу? И да, и нет. Материальная причина не сводима к другим, а формальная, движущая и целевая причины фактически сводятся к одной. В физике об этом сказано так. Что именно есть и ради чего? Одно и то же. А откуда первое движение? По виду одинаково с ними. Книга 2, глава 7, страница 34-35. Таким образом, все четыре причины распадаются на две группы – на материю и совечную ей формально движущую целевую причину. Рассмотрим ее специально.